Глава 17. Ужин начинается с небольшим опозданием. Дедушка кузенов Августин делеон и отец Рафаэля Седрик присоединяются к нашей многочисленной компании в 7 часов 7 минут. Седрик выглядит устало, у него впалые щеки и черные синяки под глазами. Впрочем, эти самые глаза начинают радостно блестеть при виде сына. «Никогда раньше я не видела более счастливого родителя». Мы проходим в столовую, в центре которой стоит огромный стол, накрытый белоснежной скатертью. Красивая посуда поблескивает в свете хрустальные люстры. В камине горит огонь, и потрескивание дров, как аппетитный аромат еды, добавляет обстановке волшебного уюта. Но я никак не могу расслабиться и иду к своему месту напряженная, словно натянутая струна. На первое подают луковый суп, который я аккуратно черпаю ложкой, предварительно постелив на колени салфетку. Справа от меня сидит Рафаэль, слева Квантон, который, возвращая мне телефон, прошептал «Спасибо». Капюсин и Пьер сидят напротив нас, так же, как и Рашель с Забелой, матерью Рафаэля. Первая бесконечно обращается к Рафаэлю, шутит, спрашивает всякие глупости, а вторая следит за мной, словно хищник из засады. «И где же твой галстук, Раф?» Весело спрашивает Рашель. Рафаэль криво улыбается. «Не поверишь, дома забыл». «И они смеются, а я не понимаю, что здесь смешного». «В школе в Швейцарии к ужину нужно было спускаться в пиджаке и галстуке», поясняет Квантон, чувствуя мою неловкость. «Директор, наверное, устроил грандиозную вечеринку в честь нашего ухода», ухмыляется Пьер. «Вы только представьте, не видеть Рафаэля и его длинные волосы. Его мечта сбылась». «Или не слышать тебя», весело добавляет Евгения, и Пьер смеется. «Я, конечно, не спорю, но с волосами Рафа ничто не сравнится. Я не непонимающе хмурюсь». «Директор пытался заставить Рафаэля сходить в парикмахерскую с тех пор, как ему 14 исполнилось», — вновь объясняет Квен. «Я удивленно приподнимаю брови. На каком основании?» «Носить длинные волосы в принципе не разрешалось. Всех, у кого они отрастали чуть ниже уха, просили подстричься. И все стриглись. Все, кроме Рафи. Сколько раз он звонил нам и жаловался. Никогда не забуду», — говорит Изабелла. «Я пыталась уговорить Рафаэля, но все без толку. «В общем, директор был очень рад нашему неожиданному уходу», — подводит итог Пьер. «Он терпел вас с ваших восьми лет, ему нужно памятник при жизни поставить», — весело вставляет Жак. «Он, может, и рад», — сделав глоток вина, говорит Рошель. «Но я скучаю по тебе», — заканчивает она, глядя в глаза Рафаэлю. Тот опускает голову. «Как твой отец?» Меняя тему и спасая Рафаэля, интересуется Идит. «Расскажи про проект в Абу-Даби», — восклицает Изабелла. «Их отель практически достроен». «Да?» – спрашивает Августин с интересом. «Когда открытие?» Глаза Рошель начинают блестеть. «Запланировано на начало сентября, остались только внутренние работы. Давайте съездим туда», – предлагает Изабелла. «Рафаэль, что скажешь?» «Я не очень люблю Арабские Эмираты, ты же знаешь», – отвечает он, не поднимая головы. Изабелла разочарованно вздыхает. Прислуга уносит пустые тарелки, наполняет бокалы, подает запеченное мясо с гарниром. Леа. Обращается ко мне Изабелла, произнеся мое имя так, будто она подзывает собачонку. «А чем занимаются твои родители?» «Как раз перед этим я положила в рот кусок мяса, и теперь он комом встает в горле. Старательно пережевывая еду, я делаю глоток вина, но не могу наслаждаться вкусом еды, потому что в голове крутится. Я не знаю, где мой отец, а мать работает официанткой в кафе. Но я ни за что не произнесу это вслух. «Изабелла, я видел фотографии скан, ты была сногсшибательна на красной дорожке». Пробует сменить тему «Квантон». «Как вообще прошел фестиваль?» «Как обычно. Фильмы, вечеринки, звезды и фотографы». Сухо отвечает она и глядит на меня, приподняв идеальную бровь. Потом, нетерпящим возражением тоном, повторяет с улыбкой. леа Не отвечай, если не хочешь», — твердо произносит Рафаэль. Изабелла резко опускает бокал и в упор смотрит на сына. «Что значит «не отвечай, если не хочешь»?» «Ее раздражение настолько ощутимо, что я поеживаюсь». «И не смотри на меня так, Рафаэль, я не спрашиваю ничего такого!» «Изабелла...» Тихо окликает ее муж. «Седрик! Я задала элементарный вопрос. Чем занимаются ее родители? Если у нее их нет, это, конечно, ужасно и очень печально, но об этом можно сказать вслух. Мы похоронили сына и знаем, что это такое. А если они живы и здоровы, это вообще проявление неуважения!» Возмущается она. Рафаэль с грохотом отодвигает стул и бросает. «Леа, ты идешь со мной!» Изабелла свирепо смотрит на него. «Нет, я запрещаю тебе, слышишь? Сядь на место, ты никуда не идешь, и она тоже!» Рафаэль поворачивается к ней и устало спрашивает. «Тебе еще не надоело?» «Не смей разговаривать с матерью в таком тоне!» «Изабелла!» Снова говорит Седрик, на этот раз чуть погромче, но она делает вид, будто не слышит. «Ты не имеешь права разрешать всяким девочкам игнорировать твою родную мать!» Продолжает она. Мало того, что ты привел неизвестно кого на семейный ужин, ты еще и открыто проявляешь неуважение и думаешь, что я буду молчать? Изабелла!» Стукнув ладонью по столу так, что дрожит посуда, восклицает Седрик и смотрит на жену злыми серыми глазами. «Прекрати сейчас же. Ты находишься в доме моих родителей, за столом с моей семьей и устраиваешь сцену, и при этом говоришь об уважении?» Его голос звучит холодно. Он больше не кричит, лишь отчетливо выговаривает каждое слово. «Рафаэль, сядь!» Кивает он в сторону сына. И Рафаэль садится. В комнате наступает неловкая тишина. Мое сердце бешено бьется в груди, а руки дрожат, и я прячу их под стол. Тишина с каждой секундой становится все более угнетающей. Как прошел гран-при в Монако? Обыденным тоном интересуется Пьер. Я бросаю на него преисполненный благодарности взгляд. Он в ответ подмигивает. Ему вновь удается разрядить обстановку. Там была такая чудесная погода, начинает чибетать его мама. И все происходило в лучших традициях. Яхты, вечеринки, море шампанского. Я так и не поняла, почему вы не приехали? Интересуется она у мальчиков. Я не хотела уезжать из Парижа. Глядя на Капюсин с улыбкой отвечает будущий президент. Привез бы эту красотку с собой. Идит смеется. Хотя я говорила по телефону с ее мамой и поняла, что ради ее доверия нашему дорогому Пьеру пришлось бы по меньшей мере убить дракона. И то не факт, что она впечатлилась бы его героизмом. «Я еле уговорила ее отпустить Капюсин к нам на три дня», — с улыбкой в голосе заканчивает Эдит. И все за столом смеются. Практически все. С Эдрика и Забыла сидят с погрустневшими лицами, точно так же, как мы с Рафаэлем. После ужина мы вновь переходим в зал. Пить чай, кофе или что покрепче, как пошутил Августин. Мы с Капюсин подходим к камину и рассматриваем семейные фотографии. При виде некоторых я чувствую, что мне не хватает воздуха. На них есть ты, Мика. Маленький, чуть постарше, затем подросток. На многих фотографиях вы запечатлены вчетвером. Квантон, Пьер, Рафаэль и ты, Микаэль. Возможно, это покажется безумием, но я точно знаю, где стоишь ты, а где Рафаэль, хоть вы и близнецы, у вас даже стрижки были одинаковые. Но я вижу разницу. Она в ваших глазах. У тебя были другие глаза, Мика, хотя они были такими же большими и черными, как у брата. Ты и на мир смотрел иначе, чем он. Действительно парадокс. Вы с братом были так похожи внешне и так сильно различались во всем остальном. Я беру в руки вашу общую с Рафаэлем фотографию в стеклянной рамочке. На ней вам на вид лет по 13. Вы стоите на фоне той самой магнолии, что цветет сейчас во дворе, и улыбаетесь в камеру. Мое дыхание очищается, и руки снова начинают дрожать, когда смотрю на твое лицо. Последние кусочки пазла встают на свои места, и мне открывается цельная картинка. Теперь я знаю, какой ты, Мика. Точнее, теперь я могу ярче представить, каким ты был. Ко мне подходит Эдит и смотрит на фотографию у меня в руках. Я быстро ставлю ее на место и шепчу. «Извините». «Нет, нет, ничего страшного». Качая головой с улыбкой, отвечает она. «Можешь трогать все, что пожелаешь». Она тянется за другой фотографией. За той, где все четверо ее внуков сидят на скамейке и улыбаются. «Правда смешные мальчишки?» Я помню год, когда они все родились. Это было сумасшествие, четыре внука в один год. Августин ходил гордый, как петух, а я скупила все мальчиковые вещи в магазинах. Она улыбается. В январе родился Квантон, в феврале – Пьер, и, наконец, в апреле – эти два сорванца. Она возвращает фотографию на место и берет предыдущую. Они такие разные, не правда ли? Я никогда не путала их. Всегда точно знала, какой именно проказник стоит передо мной. Помню, однажды повезла их на море. «В Тулоне у нас есть дом, и я решила отдохнуть с ними там пару недель. Недалеко от Тулона находится маленький городок, который называется Ер. Наша домработница рассказала мне, что там есть красивый парк с птицами. Вот я и решила свозить туда мальчишек. Там действительно были птицы. Павлины свободно разгуливали по траве, утки плавали в маленьком пруду, даже страус по загону бегал. А еще летали красивые маленькие зеленые птички». Я уже не помню их название, но они жили в высоких клетках, и их было очень много. Они щебетали и порхали с места на место. Помню, Микаэль засмеялся, увидев их, и побежал к клетке. Они так ему понравились. Он приник к решетке и не сводил с них глаз. А Рафаэль не шевелился. Он стоял рядом со мной темнее грозовой тучи. И знаешь, о чем он меня спросил? Она отрывает глаза от фотографии и смотрит на меня за туманенным взором. Он спросил, почему они сидят в клетках? «Разве птицы не должны свободно летать в небе?» Я помню, как растерялась тогда, и вначале хотела сказать, что птичек держат в заперти, чтобы дети могли на них посмотреть, насладиться их красотой, но поглядела на внука и сразу поняла, это будет огромной ошибкой. Он действительно сопереживал птицам. Услышав такой ответ, он бы начал винить себя и всех мальчишек на этой земле за то, что птицы оказались в заточении». Близнецам было по пять лет, и я уже тогда поняла, что Рафаэль — особая птица. И она замолкает, погружаясь в воспоминания. Я поворачиваю голову и замечаю Рафаэля, который стоит с отцом и дедом в другом конце комнаты. Он не видит меня, но я вижу его насквозь. А еще я вижу тебя, Мика, и ощущаю твое призрачное присутствие. Мне представляется, как ты стоял бы рядом с Рафаэлем, такой же высокий и статный, И беседовал бы со своим отцом, а он хлопал бы тебя по плечу точно так же, как хлопает Рафаэля. В моей фантазии ты стоишь рядом с ними, живой и невредимый. Твои глаза блестят, и в комнате звучит твой звонкий смех. Но фантазии развеиваются, как пыль на ветру, и вместо них на сцену выходит безжалостная реальность. И в этой реальности тебя нет, поэтому мое сердце сжимается от невыносимой боли. «Извините», — хрипло шепчу я. «Не подскажете, где уборная?» Идит кивает. На первом этаже. Вторая дверь слева по коридору.